Оже тем же утром жутке подготовила, чтобы возбудить тенгути Масаки. Для неё это был последний шанс узнать, возможно ли скрещивание с ним. Хотя самая жестокая шутка, которую он мог разыграть, это послать следить за ними свою копию, Кинукаву Катоя. Это как посыпать соль на рану. Но она не могла ничего сказать Масаке. "Я ты не можешь мне сказать?" печально произнёс Масаки. Это всё моя вина. Хорошо, кивнул Масаки, словно понял, о чём речь. Ай надеялась, что Масаки из-за этого возненавидит её. В конце концов, жуткий сказал, что её приказы – не быть ненавидимой и не создавать проблем остаются активными недолго. Никто не осудит её за ненависть. если ненависть к ней его спасёт, значит, она хочет, чтобы он её возненавидел. Её чувство было совсем другой проблемой. В таком случае нам надо прекратить игру Бугипопа, коротко произнёс Масаки. "Да", сказала Ая, продолжая смотреть в землю. Она подумала, что так будет лучше. Но следующая фраза шокировала её. "Я сам этим займусь". Он выхватил у неё из рук сумку Nike. о Глаза Аи расширились. В сумке лежал костюм Бугипопа и косметика. "Я продолжу без тебя", сказал Масаки. В конце концов, я был в гневе. Присутствие Кинука возбесило меня. Я был раздосадован, что Арихата не может мне это объяснить. Но более всего меня злило то, что я до сих пор не мог понять, зачем я нужен Арихате в облачении Багипопа. Масаки внезапно обратилась ко мне, Арихата. "Что это значит? Как я и сказал, Я буду работать один. Мне больше не нужна твоя помощь, отрезал я. Я стал играть Бугипопа, потому что так захотела Арихата. Но, судя по позиции Кинукавы, Арихата действовала не самостоятельно. И я ничего с этим не мог поделать. Пытаясь сделать её счастливой, я сам же загнал её в угол. Но почему? Тебе больше не нужно ничего делать, Масаки? Нет, тебе не нужно. В гневе выпалил я: "Почему ты не сказала, что на самом деле не хочешь, чтобы я был бугипопом? Если строить план, нельзя в нем быть жертвой". Я Арихата запнулась. "Я не хочу подвергать тебе опасности, но мне кажется, ты хочешь продолжить". "Поэтому". Я замолчал, теряя нить рассуждения. Мы стояли в темноте, дрожа и тупо смотря друг на друга. "В конце концов, почему?" Почему то Я просто устало прошептала Арихата. Не понимая, почему, я снова разозлился. Прощай, проорал я, повернулся к ней спиной и пошёл прочь. Я больше не мог выносить эту беседу. Она использовала меня и почему-то даже не хотела, чтобы я этим занимался. Так я понял ситуацию. Что же меня заставило слушать её? Я думал, что мне необходимо всего лишь быть с ней. Чёрт, чёрт, чёрт, чёрт. Я размахивал сумкой, пока бежал. По щекам катились слёзы. Мне было невероятно стыдно. Мне не было так стыдно, даже когда я одевался бугипопом. Я закричал внутри себя: "Я буду супергероем столько, сколько чёрт возьми захочу". «Масаки!» Залежала и бросилась ему вдогонку. Но кто-то схватил её за плечо и дёрнул назад. "Стой, Камилла", сказал жуткий. Он всё это время следил за ними. "Отпусти меня!" она попыталась высвободиться, но жуткий нечеловечески силён, а не могла двинуться, словно её зажали клещами. "Планы изменились. Забудь о нём." усмехнулся жуткий э. А? Посмотри, как он ринулся в одиночку продолжать дело Бугипопа. Теперь нам не надо о нём беспокоиться. Что ты, Миш, вету? Очень скоро или чуть позже трубу Бугипопа найдут где-нибудь в переулке. Тогда все узнают правду этих сказок. Что это был всего лишь какой-то идиот с разбитым сердцем. Жутке э захохотал. Лицо Аи побелело. "Пыл. Значит, пора вывести его из игры, убить реального Масаки и сделать из него публичную фальшивку". Таков был план Жуткого Э. Если это заставит настоящего Бугипопа выйти из тени, то план удастся. А если нет, что ж, Жуткому э придётся набраться терпения. Он планировал убить Масаки. Ты ты не можешь, <свят> закричала Ая, схватив жуткого Э. Он сжал плечо так, что кости затрещали. Секунду спустя через тело Аи прошло электричество из рук жуткого Э. Костя, спина и мозг затрещали. Каждый нерв в теле затрепетал, и по коже прошла дрожь. а <свят> Её голова откинулась, надри расширились, брызнула кровь. М -м Масаки. Даже сейчас её неподвижное тело пыталось бороться с мёртвой хваткой жуткого э. Электричество вновь прошло через неё. Она даже не понимала, что теряет сознание. <смотрительный рост> <смотрительный рост> <смотрительный рост> Смех жуткого э эхом прокатывался под мостом снова и снова. Но кто этот боги-поп? Я бежал, пока не задохнулся, затем рухнул на тротуар и стал думать. Совершенно ясно. У Арихаты не было семьи. Но тогда как она может жить в таком хорошем доме? И если это как-то связано с безумными легендами о мальчике Синегаме, который одевается во всё чёрное, то что? Какого чёрта кому-то вообще так одеваться? Конечно же, из-за денег. Она не задумываясь выбрасывала наркотики, стоившие миллиона. Если все они принадлежали к какому-то преступному синдикату, то они теряли достаточно много. Но её тактика больше походила на зачистку всего города. "Ты герой, Масаки», – однажды сказала Ая. И эти слова эхом принеслись у меня в голове. Чёрт возьми. Слёзы снова потекли из глаз. Она играла свою роль, а я не мог сдержать пламя чувств в груди. Но сейчас не время плакать. Мне надо успокоиться и подумать, что делать. Я обернулся, убедился, что здесь никого нет, затем сел по-турецки на тротуар. Я закрыл глаза и стал медитировать. Мой шис однажды сказал: "Когда у тебя возникнут проблемы, не теряй контроль. Представь, что ты спокоен. Эта небольшая хитрость позволит тебе остыть". В качестве инструктора по карате он никогда не говорил о духовной или психической концентрации постоянно сердился, когда видел меня хмурым. В общем и целом, должен вам сказать, что это чрезвычайно странный способ обучения. Представь, что твое сердце это штат работников. Ты теряешь над ним контроль. Чем меньше логики ты вкладываешь в свои мысли, тем лучше результат. Но штат в моем сердце просто бегает по кругу и даже не думает прекращать. В такой ситуации удерживать проблему было бы ошибкой. Ты пытаешься решить то, что не имеет решения. В первую очередь, тебе нужно подумать, что ты вообще можешь сделать. Такое чувство, что Сиса шепчет мне на ухо. Хорошо. я ненавижу Арихату? Нет. Мне не нравится быть бугипопом? Не всегда. Я пытаюсь подтолкнуть своё чутьё на какое-то определённое решение? Да, возможно. Это потому, что я хочу быть бугипопом из-за того, что могу избивать людей? Нет, не совсем, не так. Тогда как? Я не знаю, но я не могу бездействовать. Думаю, я должен что-то предпринять. Я действовал аккуратно. Не смею увлекаться. Си всегда так говорил. И Нагинасан. Я открыл глаза. Тугду, я не пойду домой. Я не должен её впутывать. За мной могут следить. Она будет беспокоиться. Я встал, отряхнулся и слабо улыбнулся. Я только поступил в старшую школу, а уже собирался пропускать занятия. Если бы я знал, что всё так закончится, я бы не стал прилежно учиться в средней школе. хо ха каким же я был идиотом. Закинув сумку с костюмом буги за спину, Я пошёл дальше по улице.